Глава четвёртая. Держать нос по ветру. Проснувшись на следующее утро, я чувствовала себя воскресшим из пепла фениксом, и не последнюю роль в этом сыграли крепкий сон и хорошая погода. К тому же у меня было запланировано на сегодняшний день важнейшее мероприятие отыскать других спутников Виктории, с которыми её видели в кафе Тихая пристань. С таким намерением я покинула квартиру Спускаясь по лестнице, я совершенно непроизвольно скользнула взглядом по почтовым ящикам и с удивлением заметила, что в моём лежит что-то белое, похожее на конверт. Подойдя поближе, я увидела, что белый лист имеет значительный формат, и первая моя мысль была таковой: какой-то пацанёнок решил пошутить и бросил мне в ящик пакостный прикол, написав его на альбомном листе. Я быстро открыла ящик и извлекла из него большой конверт с надписью: "Привет от Андрея". Получается, хулиганом я обозвала своего друга, следователя Мельникова Андрея. Ну и ладно, всё равно он не узнает о моей прискорбной ошибке. Возвращаться домой, чтобы вскрыть конверт в квартире, не имело смысла. С таким же успехом это можно сделать и тут, прямо в подъезде. поэтому я аккуратно оторвала левый край конверта и достала из него бумаги. Это оказались копии документов по делу Казаченко Кузьма Филипповича. Андрей сдержал слово и прислал имеющиеся у него протоколы. Я бегло просмотрела бумаги и поначалу ничего нового не нашла. И лишь добравшись до конца, я обнаружила неизвестные мне данные о Виктории. Андрей выведал практически все сведения о молодой вдове: где родилась, кто родители и тому подобную информацию. И особенно меня заинтересовал тот факт, что Виктория до замужества носила фамилию матери. Кроме того, у неё имелся брат, погибший в автокатастрофе 7 лет назад. Если судить по фотографии, он очень походил на сестру и явно при жизни был весёлым человеком на фото его глаза так и сияли выйдет ли толк от полученной информации ещё неизвестно будущее покажет но быть осведомлённой это всё-таки какое-никакое преимущество здравствуйте танечка поприветствовала меня престарелая соседка вечно приглашающая меня к себе на пироги доброе утро Марина Анатольевна Ответила я, сунув конверт с бумагами в сумку и поспешила выйти, пока соседка не завязала беседу.